Вторая проблема – непосредственная причина первой – то, как у нас все организовано. С одной стороны, у нас есть Таманава, который постоянно прислушивается к мнению остальных. С другой – Исики, которая постоянно на остальных полагается. Из-за того, что эта парочка оказалась во главе, мы бездарно потратили уйму времени. Чтобы исправить ситуацию, надо либо переложить задачу на кого-то еще, либо перекроить их менталитет. Ни на один из этих вариантов особой надежды нет. Что касается первого варианта, нам просто некого выдвинуть на такой пост. Призванные помощники лишь помогают, резонно считая, что они должны задвигать президента школьного совета на второй план. Да и члены школьного совета полагают, что их задача следовать за президентом. Что же касается изменения менталитета Таманавы и Есики, это та еще задачка. Они оба новички на посту президента школьного совета. Опыта у них кот наплакал. И с этим ничего не поделать. Нет у них лидерских навыков, не видят они пути к успеху. Зато видят путь к провалу. Стать президентом и тут же завалить серьезную работу регионального уровня в кооперации с другой школой. Это конец всему. Наверное, их сковывает страх. Люди частенько спотыкаются на больших делах. Только посторонние могут рассказывать, что на ошибках учатся. А для участников такое крайне неприятно. Посторонние могут говорить «в следующий раз постараешься» или «все когда-то ошибаются». Вот только первая неудача может наложить такой отпечаток, что в следующий раз тоже обернется провалом. Говорить в ошибках нет ничего страшного, просто безответственно. Ошибки отнюдь не добавляют авторитета тому, кто ошибся. Тем, у кого голова хорошо работает, несложно понять, что есть вещи, в которых ошибаться просто нельзя. Думаю, это относится и к Таманаве, и к Исике. Вот почему они жаждут чужих мнений и включают их в планы. Ради того, чтобы разделить ответственность за провал на всех. Вряд ли кому-то в лицо прямо скажут, что он во всем виноват. Но они могут так думать, утешая себя. Доклады, контакты, консультации, компромиссы, согласования. Все это для того, чтобы увеличить число вовлеченных в процесс людей, разделив с ними ответственность. Перелагая вину на остальных, они тем самым снимают ношу со своих плеч. Они не способны взять ответственность на себя, потому и ищут чужие мнения. И именно потому подготовка к мероприятию сейчас в тупике. На ком должна лежать ответственность? Именно отсутствие ответа на этот вопрос и есть главная ошибка. Ну, примерно как-то так. Я не был уверен, что смог достаточно четко все сформулировать. Просто выплюснул свои мысли на этот счет. Хироцука слушала меня молча, а когда я закончил, нахмурилась и кивнула. «Ты хорошо разобрался. Ты, при... Ты прекрасно разбираешься в том, как мыслят люди». Ничего подобного, я просто представил себя на их месте. Так что это не более, чем мои эгоистичные предположения. Но едва я собрался изложить это Хироцухе, она остановила меня, скинув указательный палец и перехватив инициативу. А затем посмотрела мне в глаза и медленно заговорила. «Но ты совсем не понимаешь их чувства». У меня перехватило дыхание. Я не ни сказать ничего не мог, не даже вздохнуть. Она ухватила самую суть. И осознал, что именно я пытался понять, но так и не смог. Кажется, мне уже когда-то говорили такое. Больше думай о чувствах остальных. Почему ты этого не понимаешь? Хоть понимаешь все остальное? Кажется, когда-то я уже это слышал. Я молчал, не в силах ответить. Хироцоко затушила сигарету в пепельнице. Мысли и чувства не всегда совпадают. Порой из-за этого приходишь к совершенно иррациональным выводам. Вот почему и Юкиносита и Юигахама, да и ты тоже. Вы все ошибаетесь, а эти двое тут причем? Я был ошеломлен неожиданно всплывшими именами. Сейчас мне не хотелось ни говорить ни даже думать про них. Хирацика остро глянула на меня. И я с самого начала про них и спрашивала: недовольно бросила она и закурила новую сигарету? Верно, она не уточняла. Это я сам решил, что речь идет именно о рождественском мероприятии. Впрочем, и там, и там, истинная причина бед одна и та же. Один корень проблемы – сердце. Хирацика выпустила клуб дыма, начавший медленно рассеиваться в воздухе. Сердце – чувство мысли. Я смотрел на рассеивающийся дым. Мне почему-то казалось, что так я смогу что-то разглядеть. Но это был самообман. Я так ничего и не увидел. Мне казалось, что я думаю о чужих чувствах. Но на самом деле я смотрел лишь на поверхность. Считал истиной то, что всего лишь предполагал. И чем тогда это отличается от самодовольства? В таком случае, пожалуй, о понимании не стоит и мечтать. Но ведь одними размышлениями такого не понять. Плюсы, минусы, риски, отдача. Вот это я могу понять. Это мне по силам. Желание, инстинкт самосохранения. Ревнивая ненависть. Я могу просчитать действия людей, основанные на таких сильных, отталкивающих эмоциях, потому что у меня самого их полно. Такое несложно представить и вполне можно понять, воспользовавшись логикой, но в противном случае все куда сложнее. Трудно представить чувства людей, не укладывающиеся в логические рамки, когда не работают понятия выгоды и потерь. Я очень слабо продвинулся на этом пути, и что еще хуже, Наделал слишком много ошибок. Доброжелательность, дружба, даже любовь. Во всем этом я ошибался. Уверен, ошибаюсь, и сейчас, когда думаю о них. Мне придет сообщение: мы случайно прикоснемся друг к другу, улыбнемся, встретившись глазами. Пойдет слушок, что у меня кто-то втюрился. Мы будем много разговаривать, случайно оказавшись на соседних местах. Будем всегда вместе уходить домой. Насчет всего этого я ошибался. Даже. Даже если есть вероятность, что я прав. Не уверен, что долго смогу в это верить.